15 и 16 июля Филипп Морш получил от трех газет заказ на фоторепортаж о фестивале стран Африки, который должен был открыться 21 числа в Алжире и объявлялся важнейшим мероприятием с участием африканских артистов и представителей диаспоры в Европе, интеллигенции, кинематографистов и деятелей многочисленных африканских революционных движений. Кроме того, планировались бесплатные концерты таких известных певцов, как Нина Симон, Арчи Шеп, Барри Уайт, Оскар Питерсон и Мириам Макеба. Южноафриканская певица, вынужденная покинуть страну из-за своих выступлений против апартеида. Ожидался также приезд Черных Пантер. Их легендарный лидер Элдридж Клевер, обвиненный в убийстве, избежавший от американского правосудия в Гавану, прибыл в Алжир еще в середине июня. Правительство Алжира намеревалось представить этот фестиваль как форпост борьбы с империализмом, чествуя африканские делегации. Филипп Морш, большой поклонник джаза, решил объединить приятное с полезным и попросил Мишеля составить ему компанию. Они вдвоем едва успеют охватить все мероприятия и концерты, которые будут проходить в течение двух недель. 19 июля Филипп и Мишель встретились в Орли и сели на каравеллу компании Air France на рейс до Марселя. На прямые рейсы билетов уже не было. Организовать поездку оказалось сложно. В алжирских отелях не осталось свободных номеров. Они, секретарь Филиппа, нашла две комнаты, которые сдавал один экспат в своем доме рядом с парком Галлан. На теплоходе Филипп дал Мишелю инструкции. «Мы там будем не одни. Попробуем выделиться своими фотографиями. Снимем только в цвете. Я займусь концертами, а ты встречами». «Сделай мне агрессивную съемку, что-то жизненное, без официоза, на 28-миллиметровые портреты крупным планом, пусть даже не слишком четкие. Можем договориться с начальником аэропорта, чтобы наши негативы отправляли в агентство дважды в день». Франк приехал в министерство. Не успел он войти в свой кабинет, как раздался телефонный звонок, и сотрудник службы внутренней безопасности сообщил, что некий Мишель Марини и сопровождающий его владелец фотоагентства, находящийся сейчас в Кайруане, прибудут в начале дня в Алжирский порт. Они запросили аккредитацию на различные мероприятия фестиваля. Франк подумал, что это не самое подходящее время для приезда в Алжир. Однако Мишель был единственным членом его семьи, которого он был бы рад увидеть снова, не считая отца, разумеется. Но они оба принадлежали к эпохе. Знает ли Мишель что-нибудь о его деятельности в Алжире? Или он оказался здесь по чистой случайности из-за фестиваля? «Я не хочу его видеть». Я начал новую жизнь. О чем нам с ним говорить? О наших печалях? О сожалениях? Как объяснить все, что произошло? Он меня не поймет. А что мы скажем друг другу, когда будем прощаться? До встречи еще через 20 лет. Их жизнь меня не интересует. Я давно перерезал пуповину, и начинать с нуля было довольно трудно. «Важно лишь то, чем мы живем в настоящем, и завтра будем жить с теми, кого любим». «Сегодня у меня новая семья, и старая не в счет. Я ничего не выбирал, ничего не решал. Я просто должен быть последовательным и идти своим путем». Франк позвонил агенту службы внутренней безопасности и распорядился. Когда приедет Мишель Марини со своим коллегой, вы не должны впускать их в страну. Придумайте любую причину, например, что у них нет виз или аккредитации. А лучше не давайте никаких объяснений, просто вежливо сообщите, что им запрещен въезд на территорию Алжира. И посадите обоих на теплоход, чтобы они отбыли вместе и немедленно. Франк не смог удержаться и приехал на пристань. Из кабинета таможни, глядя в щели жалюзи, он наблюдал, как полиция задерживает Мишеля и Филиппа Моржа Начальник таможни внимательно изучил их паспорта и, не говоря ни слова, исчез на полчаса А вернувшись, объявил, что они должны сесть на первый же теплоход, который идет до Марселя Франк не ожидал, что реакция будет такой бурной Он не слышал, что говорит Филипп Морж, но, судя по всему, тот был в ярости Франк приоткрыл дверь кабинета. Морж требовал, чтобы ему позволили связаться с французским послом, которого он знал лично, и с каждой минутой все больше выходил из себя, тем более что таможенник держался совершенно невозмутимо. Но в какой-то момент Морж вдруг сдался и замолчал. Их отвели в зону посадки. Мишель за все это время не сказал ни слова. Пытаясь успокоить своего шефа, он положил ему руку на плечо, но тот оттолкнул его. Франк отметил, что младший брат вырос и отпустил длинные волосы. Глядя ему вслед, он почувствовал укол в сердце. Упущен единственный шанс, когда он мог обнять Мишеля, расцеловать его. В конце концов, большего и не требовалось. Но он только пожал плечами, сказав себе, что видно, так до конца и не избавиться от своей сентиментальности. Филипп Морш воспринял этот запрет как личное оскорбление, о котором с гневом вспоминал долгие годы, накапливая все новые хитроумные объяснения и гипотезы. Он так и остался при убеждении, что стал жертвами завистливого конкурента, сумевшего оттеснить его. Конечно, за взятку. Подавленные этой неудачей, они с Мишелем вернулись в Кайруан и прибыли в Марсель как раз вовремя, чтобы увидеть репортаж о том, как Нил Армстронг делает первый шаг на Луне. Это был великий день. Из тех, что случаются один-два раза в жизни. Веха, отмечающая наше существование и остающиеся в памяти навечно, как, например, свадьба, рождение ребенка, смерть любимого человека. В эту среду, 2 декабря 1970 года, Франк осуществил свою мечту. Он стал алжирцем, без сожаления отказавшись от французского гражданства. Путь к этой цели, которую он поставил себе, вернувшись в Алжир, не был усыпан розами. Это была борьба. А теперь пришло вознаграждение за службу. Зал заседаний Министерства промышленности оказался слишком мал, чтобы вместить толпу друзей и чиновников. Последних, разумеется, было значительно больше, спешивших поздравить его, пожать ему руку или обнять. Перед Франком проходили незнакомые люди, и он улыбался им. Других он едва знал, но тепло благодарил, обещая в скором времени увидеться Русские, чехи, кубинцы, болгары, каждая дружественная страна направила в Алжир своего представителя Каждое министерство своих сотрудников В большом количестве прибыли местные генералы и полковники Сам президент Бумидьен прислал личного секретаря Его дружеское объятие привлекло всеобщее внимание и было встречено аплодисментами. Франк не заблуждался на сей счет, понимая, что и этими почестями обязан статусу ближайшего соратника Мимуна Хамади, близкого друга президента. Хамади тоже принимал поздравления с подобающей скромностью. Его супруга, стоявшая рядом, целовалась с женами сановника рангом ниже, сообщая им о предстоящем ужине. Единственным другом французом на этом празднике оказался Люсьен. Черноногих практически не осталось. Даже те, кто родился в Алжире, бежали или были изгнаны, да и большинство приезжих специалистов, работавших по контракту, тоже ждала высылка на родину. Французы стали нужны. Игорь отбывал наказание в колонии номер 5 Мурманской области, в суровом крае за полярным кругом, где лютая зима длится шесть месяцев, а лето с его тучами комаров превращается в сущий ад. В условиях долгой полярной ночи, непрерывных снежных буранов и тяжких лишений выживание становится почти невозможным. Игоря, учитывая его профессию, отправили в центральный диспансер, где он мог не бояться холода, где кормили почти сносно и освобождали от изнурительного труда, в то время как другие заключенные рыли каналы, строили плотины или прокладывали дороги, которые тут же исчезали под двухметровым слоем снега. Охранники его не трогали, разговаривали с ним по-человечески и жаловались, что с ними обращаются не намного лучше, чем с заключенными. Игорь ограничивался тем, что делал свою работу, не выказывая ни малейшего недовольства, хотя в его распоряжении не было никаких лекарств, кроме мази от обморожения, таблеток от поноса и отваров, которые он готовил из хвойных иголок или трав. Они помогали при кашле, различных воспалениях и ревматизме. Иногда к нему обращался заключенный, умоляя избавить от мучительной боли, и тогда ему приходилось превращаться в средневекового зубодера или в лекаря времен царской России. В течение этих четырех лет Игорь не получал никаких вестей от Виктора, но понимал, что своим привилегированным положением обязан именно ему. Он был освобожден через неделю после окончания срока. В лагерной канцелярии ему вернули чемодан с гражданской одеждой, выдали разрешение на переезд и бумажник, конфискованный при аресте, где по-прежнему, как и 4 года назад, лежало 220 долларов и 800 рублей. Открыв отделение на молнии, Игорь с радостью обнаружил в нем пластиковый конвертик с четырехлистным клевером подаренным Мишелем перед его отъездом в Израиль. Когда он садился в грузовик, чтобы ехать в Мурманск, охранник протянул ему коричневый конверт с листком бумаги, на котором было напечатано «Москва, площадь Восстания, дом 1, 21 этаж». Игорь покинул колонию под проливным дождем. Стояла оттепель, превратившая весь край в топкое ледяное болото, в котором ноги увязали по щиколотку. После всех этих лет, проведенных в безмолвии арктических лесов, Москва показалась Игорю чудовищным городом. От шумных улиц, от грохота метро у Игоря кружилась голова. Виктор Маркиш жил в просторной квартире на 21 этаже высотки на площади Восстания, одного из семи колоссальных небоскребов, давлеющих над столицей своей чудовищной массой. Игорь познакомился с Дорой, супругой Виктора, которая преподавала игру на скрипке в консерватории и вместе с мужем растила двух дочерей — Веру и Ирину. Игорь был тронут тем, что Виктор назвал одну из дочерей в честь бабушки. «Вы неплохо выглядите», — сказала Дора, здороваясь с ним. Виктор вернулся домой перед самым ужином. Он ждал Игоря только через неделю. «Межведомственная связь работает плохо, но главное, что ты здесь и в хорошей форме. Я не мог приехать, но регулярно получал о тебе известия. Надеюсь, с тобой хорошо обращались. Думаю, у тебя там было достаточно времени, чтобы пожалеть о своем решении остаться в этой стране». «Благодаря тебе эти четыре года оказались не такими уж тяжелыми, но я ни секунды не жалел о своем решении». «Меня осудили, я выплатил свой долг, и теперь могу жить здесь. Может быть, даже когда-нибудь увижу своих детей. Я забыл, как ты похож на Сашу, и когда увидел тебя, почувствовал, будто сам помолодел лет на двадцать. А ты? Испытываешь ли ты угрызение совести из-за того, что работаешь в КГБ? Ты говоришь об ушедшей эпохе». «Нынче политика правительства изменилась. Сегодня наши главные враги – взяточничество и черный рынок. Наша цель – улучшение благосостояния населения. Нам не удалось спокойно поговорить, и ты мне не рассказывал, как живут люди в Израиле. Они счастливы, свободны. Действительно ли эмигранты получают помощь от государства, как утверждает израильская пропаганда?» «Это не пропаганда». Люди много работают, но страна молодая, в ней все предстоит создавать с нуля, и там каждый может найти себе место. Виктор снял китель, развязал галстук и посмотрел Игорю прямо в глаза. Во всяком случае, тот, кто четыре года назад поджег фитиль, сделал свое дело. Мысль об отъезде неумолимо распространяется. Десятки тысяч евреев просят разрешения на эмиграцию в Израиль. Власти постепенно начинают выдавать визы. Наверху долго колебались между желанием выпустить их и тем самым избавиться от хлопот и боязнью подать дурной пример остальным. Было принято решение строго наказать еврейских активистов, подрывающих авторитет партии, потому что возникла проблема, которую никто не мог предвидеть. Ведь в нашей стране еврей... Это не религия, а национальность, такая же, как грузин, узбек или армянин. Поэтому в пятой графе анкеты «национальность» пишут евреи. А когда представители одной из национальностей СССР хотят массово эмигрировать в другую страну, это воспринимается как угроза государству. Есть смешной анекдот. Вот, послушай. Брежнев спрашивает Косыгина. «Сколько у нас в СССР евреев?» «Два-три миллиона», — отвечает председатель Совета Министров. Генсек опять спрашивает. «А если мы откроем ворота, сколько уедет?» «Миллионов двадцать». «Это как минимум». Игорь двое суток ехал на поезде в Волгоград, где жила его дочь. Виктор отговаривал его от поездки, которая могла обернуться новыми разочарованиями, но Игорь твердил «Это моя дочь, я хочу с ней увидеться». Тогда Виктор разузнал ее адрес. Выйдя с вокзала, Игорь спросил дорогу, и ему посоветовали сесть на трамвай, но у него так затекли ноги, что он решил идти пешком. Пересек весь город, разрушенный во время одной из величайших битв в истории, однако не увидел никаких следов сталинградской трагедии, за исключением памятника, гигантской статуи, самой высокой в мире, которая недавно была торжественно открыта и возвышалась над городом, полностью восстановленным в своем довоенном виде. Дойдя до храма святого Николая Мирликийского, Игорь понял, что заблудился и сел на скамейку. Прав ли он, желая встретиться с дочерью, для которой это наверняка станет серьезным потрясением? Людочке исполнилось пять лет, когда он в одночасье покинул Ленинград, а сейчас ей уже 25. Что значил для нее отец? Не будет ли у нее такого же отторжения, как у Петра? Вообще-то она ни разу не написала ему, пока он отбывал срок». Игорь подумал, что на вопросы, которые так давно его мучают, он сможет получить ответы именно сейчас или уже никогда. Он подошел к ее дому, опрятному трехэтажному зданию, поднялся на второй этаж и позвонил в дверь. Ему открыл атлетического вида мужчина. Василий работал в пожарной части и дежурил по ночам в городском театре. Он сразу понял, что перед ним Игорь. Когда мы с Людой познакомились, она сообщила мне, что вы пропали без вести, и я подумал, что вы умерли. Пять лет назад она узнала от матери о вашем возвращении, аресте и приговоре, но говорить со мной об этом не хотела. Он рассказал, как они познакомились на танцах 1 мая. Люда сказала, что ей 18 лет, хотя на самом деле едва исполнилось шестнадцать, но он узнал об этом слишком поздно, когда уже влюбился. Все было непросто, ведь он был на 10 лет старше, а она не желала выходить замуж, иметь детей, и он не мог понять, почему. Василий предложил Игорю чаю, но тот не хотел ждать и спросил, «А если я сам зайду к ней на работу?» Василий объяснил, как найти школу, и начал описывать Людмилу. «Она брюнетка, невысокая». Игорь перебил его. «Это моя дочь». «Я ее узнаю». Матери, ожидавшие своих детей, стояли у ворот и разговаривали. Некоторые поздоровались с ним. Прозвенел звонок, и из школы гурьбой повалили дети. Игорь обратил внимание на двух молодых брюнеток, которые вышли вслед за школьниками. Им было лет по двадцать пять. Он впился глазами в их лица, словно пытаясь уловить свои черты, но ничто не привлекало его внимания, и они прошли мимо, почти не заметив мужчину, который так настойчиво их разглядывал. Игорь продолжал смотреть на выходящих учителей, хотя они были гораздо старше, как вдруг услышал сзади «Папа?». Игорь обернулся. Перед ним стояла Людмила. Он подошел ближе, разглядывая это совсем незнакомое ему лицо. Несколько секунд они изучали друг друга. Она подняла руку, коснулась его щеки и спросила «Это ты?» У дочери не было претензий к Игорю. Она не держала на него обиды за то, что он уехал, бросив ее пятилетнюю. Такова жизнь. И ничего не помнила о нем, как будто у нее никогда не было отца. Надя уничтожила все фотографии Игоря, снимки их свадьбы, поездки на Ладугу во время отпуска, рождение сына. Абсолютно все. Одежда Игоря, его личные вещи исчезли, не оставив никаких следов его существования. Одновременно прервалась всякая связь с отцовской роднёй, прежде всего с бабушкой Ириной. Дома об отце никогда не говорили. У Люды с детства развелось это шестое чувство, присущее каждому советскому человеку. Вовремя понять, о чем нельзя говорить, и какие опасные вопросы нельзя задавать, чтобы жить спокойно. Поэтому ей ничего не требовалось объяснять. Она не говорила об отце Он был тайным, спрятанным в самом дальнем уголке ее сознания, немым вопросом. И она знала, что потребуется много времени и терпения, чтобы получить на него ответ. Они с Игорем зашли в кафе, взяли по стакану чая, и она засыпала его вопросами. Игорь отвечал, не стараясь выставить себя в выгодном свете. Он говорил то, что считал правдой. «Я радость, что вижу тебя. Знаешь...» «Это большое счастье», — сказала ему дочь. Она предложила Игорю переночевать у них дома, и они разложили диван, стоявший в гостиной. Игорь провел у дочери пять дней. По утрам он провожал ее в школу, а вечером встречал. Они гуляли по этому огромному городу, и Людмила показывала ему воронки на берегах Волги, перепаханных снарядами, и огороженную, еще не разминированную территорию, куда нельзя было заходить. И рассказывала ему о матери, о брате, которого видела довольно редко. «Такова жизнь. Как мы можем встречаться между нами 1700 километров?» «Я снова к тебе приеду», — пообещал он. Игорю не составило труда получить в Минздраве список доступных для него медицинских вакансий. Его запрос касался небольших населенных пунктов в сельской местности с маленькими больницами, которые не привлекали молодых врачей. Виктор предложил ему помочь устроиться в Ленинграде. «Конечно, было бы лучше еще, если бы ты жил в Москве. Мы могли бы часто видеться». Но Игорь был настроен на другое. «Я хочу жить спокойной жизнью в провинции. И тем лучше, если это будет далеко». Он совершил пять разведывательных поездок, чтобы на месте увидеть то, что его ждет. И в результате устроился врачом в больнице Кунгура, небольшого городка в Уральской глуши, в 90 километрах от Перми. Район замечательный. Такое впечатление, будто находишься на краю света. И директор больницы мне очень понравился. «Ты умрешь от скуки в этой дыре», — сказал Виктор. «Хочу задать тебе один вопрос, потому что с тобой я могу говорить свободно. У нас есть проблемы с евреями, которым отказали в визе. Вместо того, чтобы смириться с этим, они устраивают манифестации, провокации, объявляют голодовки и настраивают за границу против нас. По-твоему, что нам делать? Избавьтесь от них». Мы так и сделали. Было принято решение дать возможность нескольким тысячам евреев эмигрировать. Но есть смутьяны, активисты, которые устраивают шумиху вокруг этого, и, возможно, им пособничают из-за границы. С этим мы разберемся, но есть масса других. Мы не понимаем, почему они хотят уехать в такую далекую страну с незнакомым языком. К тому же большинство из них – атеисты и не разбираются в религиозных вопросах. Они давно должны были забыть свое происхождение, однако упорно требуют признать их идентичность, хотя ничего не знают о ней, и называют себя евреями, не имея понятия о том, что это значит. Это поведение нельзя объяснить логикой и разумом. Ими управляет иная, мощная сила. Они мечтают о таком мире, который ваша система не в состоянии им предложить, и никакие репрессии не способны помешать им воспользоваться своим шансом. В другом месте может оказаться лучше, но уж точно не будет хуже. Поэтому их не остановит лишение, страх неизвестности, бесчисленные препятствия, чинимые властью, тюрьма или смерть и враждебность коренных жителей, многие из которых не собираются уступать им место под солнцем. Эти люди готовы пожертвовать тем немногим, что у них здесь есть, лишь бы их дети жили на земле обетованной. Такова природа веры. Вы не можете помешать человеку стремиться к лучшей жизни, если ради нее он готов все поставить на карту. Это называется надеждой. В сентябре 1972 года Игорь Маркиш переехал в Кунгур. Он был хорошим врачом и, не жалея себя, все силы отдавал пациентам, поэтому в больнице его с первых дней оценили по достоинству. Он снял дом над рекой Сылва. Когда позволяла погода, он составлял компанию директору больницы Сергею Девяткову, который слыл опытным рыбаком и всегда возвращался с богатым уловом судака, уклейки и жереха. Сергей одолжил ему удочку и научил основам своего искусства. Но Игорь так и не сумел стать хорошим рыбаком. Его внимание привлекали бескрайние пейзажи. Он предпочел бы стать художником-импрессионистом, который ловит игру солнечного света и трепет сверкающей воды. Он упивался тишиной, дыханием ветра и журчанием воды в реке и забывал о будочке. Случалось, он даже засыпал, хотя уверял, приоткрыв один глаз, что размышляет. Ему приходила мысль, что надо бы заняться чахлым садиком, окружавшим его дом, но он ничего не понимал в садоводстве. Вдобавок, в этой болотистой и известняковой, большую часть года мерзлой почве, мало что росло. Вскоре он отказался от своего намерения и, глядя на соседские полисадники, оставил все как есть. В одном Виктор оказался прав. Жизнь в Кунгуре оказалась смертельно скучной. Здесь никогда ничего не происходило. Местные жители говорили только об охоте, рыбалке и о капризах погоды. Дороги регулярно заносил снег, заливали талые воды, но к этому все привыкли и терпеливо ждали, когда восстановится движение. Вначале, в первый понедельник месяца, Игорь ездил вместе с Сергеем в Пермь делать закупки. Они всегда немного терялись, попадая в сутолоку областного города. Игорь шел в центральную библиотеку за новыми книгами. Библиотека Кунгура не могла похвастаться богатым выбором книг. И там же, в Перми, в мае 1973 года, он познакомился с женщиной, работавшей в библиотеке. Ее звали Наталья Олеговна. Когда он доставал из бумажника паспорт, необходимый для записи в библиотеку, из него выпал прозрачный конвертик с клевером. Она спросила, не суеверен ли он, но Игорь объяснил, что получил этот клевер от одного французского друга и не расстанется с ним ни за что на свете. Они разговорились. В итоге теперь Игорь каждый понедельник, кроме тех дней, когда дорога становилась непроходимой, садился в автобус, идущий из Свердловска, и меньше чем через два часа оказывался в Перми. Алжир избавился от 800 тысяч французов. Теперь там оставалось несколько десятков стариков, которые отказывались уезжать, считая, что им слишком поздно начинать новую жизнь, тем более что они родились здесь, под этим чистым небом, и ждали того дня, когда навеки воссоединятся на кладбище со своими женами или мужьями. С каждым годом их становилось все меньше». Они жили на свои скромные пенсии, некоторым удалось получить алжирское гражданство, а все остальные старались жить незаметно, и новые соседи просто забыли о них. Два-три раза в год, на Рождество, Двербное воскресенье и на Пасху, они вспоминали о своих корнях и, поднявшись на холм, собирались на месте в соборе Пресвятой Девы Африканской. Собирались потихоньку, с должной осмотрительностью, чтобы не оскорбить государственную религию В этих случаях огромная базилика немного оживала Малочисленность прихожан только сильнее сближала их, давая ощущение, что они, словно первые христиане, прославляют свою веру среди враждебного мира По окончании каждой службы все обменивались сердечными поцелуями Розетта не была убежденной католичкой. У нее имелись претензии к римской церкви за то, что та проповедует принцип мужского доминирования, а женщинам навязывает роль покорных супруг и домохозяек. Однако, несмотря на это франдерство, ей приходилось считаться со своим происхождением, и в первый же год знакомства на Рождество она потащила Франка пешком на церковный холм, потому что автобус отменили. Вдобавок Шарли не захотел оставаться один и увязался за ними. Для каждого из троих рождественское место стало традицией, но по разным причинам. Франк видел в этом ритуале религиозные пережитки и предрассудки, но в то же время он искал в нем успокоение. Вначале место казалось ему невыносимо длинной. Фуко провел здесь долгое время и оставил шесть благодарственных табличек, повод для которых так и остался неизвестным. Причина его обращения к Богу всегда была для Франка загадкой. Что могло подтолкнуть человека в расцвете сил оставить мир и посвятить свою жизнь настолько смутной идее? Обрел ли он истину в бедности и в умерщвлении плоти? Погруженный в эти размышления, Франк закрывал глаза и зачарованно слушал монотонное пение на церковной латыни. Потом поднимал глаза к тускло освещенным сводам и чувствовал нисходящее на него умиротворение. А для Розетты эта церемония была неотъемлемой частью детства. Только и всего. На какое-то мгновение она снова становилась счастливой маленькой девочкой, которая не задается вопросом о своем месте в обществе, а просто чувствует, что ее вера становится еще сильнее. Она глубоко переживала мученическую смерть Христа и букалический характер его рождения, который уже предрекала Голгофу. Что же касается Шарли, то он был очарован фигурками вертепа, елкой и рассказом Розетты о Рождестве, к которому она ничего не добавляла от себя. Она не хотела впадать в прозелитизм, обращать его в свою веру. Шарли был алжирцем, мусульманином, но он сам подталкивал ее к этому, одолевал вопросами «Что значит сын Божий?» Неужели он отдал свою жизнь из любви к людям? Разве можно любить до такой степени? У Розетты не было готовых ответов, она их уже забыла. К счастью, Франк в детстве изучал катехизис в церкви Сент-Этьен-Дюмон и ходил к причастию. В ту пору он верил в рай и ад, и у него даже мыслей не возникало, что можно подвергать сомнению истинность Святой Троицы или непорочного зачатия. Это было вне обсуждения. Повзрослев, он избрал другую дорогу. Но его память все сохранила, как будто это было вчера. Поэтому он приходил на помощь Розетте, и они рассказывали уже вдвоем. Шарли слушал и восклицал «Какая прекрасная история!» Франк говорил себе, что Розетта и Шарли стали его второй семьей. Первую ему когда-то не удалось сохранить, и он не собирался терять эту. Время от времени он вспоминал Джамилю, которая так легко от него отказалась, и забрала Карима. А он и видел-то его всего несколько минут, и даже не успел запомнить лица сына. Теперь они уехали во Францию, и у него не было никаких шансов встретиться с ними снова. Франк смирился. А что ему еще оставалось? Иногда он жалел о своей безалаберности, о том, что не видел, как растет его сын, не смог стать ему отцом. Но сегодня уже ничего не исправить. На самом деле никто не выбирает свою жизнь. Франку повезло столкнуться на своем пути с Шарли, встретить Розетту. С годами шероховатости сглаживались. Любила ли его теперь Розетта? Есть вопросы, которые лучше не задавать. Они жили вместе, заботились о Шарли, но скоро он станет совершеннолетним и переедет в квартиру над лавкой Хасана, который каждый месяц получал от Франка внушительный денежный взнос. Что изменится после того, как Шарли отделится от них? А если у них родится ребенок? Может быть, сейчас самое подходящее время. Между ними не было безумной любви, но они достаточно уважали и ценили друг друга, чтобы думать о совместном будущем. В какой-нибудь подходящий момент он с ней об этом поговорит. Когда Франк принес Хасану очередной ежемесячный взнос, он заметил, что улыбка бакалейщика при виде его сменилась гримасой. Франк подождал, когда уйдет последний покупатель, и вручил торговцу толстую пачку денег, которую тот сразу сунул в ящик, не поблагодарив и не предложив традиционную чашку чая. «Что-то случилось? Смеешься надо мной? Да как ты смеешь смотреть мне в глаза? Я тебя убить готов!» «Что происходит, Хасан? Я не понимаю». «Шарли объявил, что хочет стать христианином, а ты даже не в курсе!» «Клянусь тебе, он ничего нам не говорил! Скажешь, что ты и на мессу его не водишь!» Объяснения Франка звучали неубедительно. Слова о том, что празднование Рождества — не религиозный акт, а лишь способ создать Шарли яркие воспоминания о детстве что идентичность личности выходит далеко за рамки религии, никак не могли успокоить Хасана. «Можешь болтать сколько угодно. Но зачем вы водите с собой в церковь Шарли, если он мусульманин? Я ни за что не отдам мой бизнес в руки неверного. Мы отменим продажу магазина и квартиры». «Ага, тогда значит, ты вернешь мне все мои деньги». Этот коварный вопрос заставил бакалейщика задуматься. Когда Франк спросил Шарли, действительно ли он хочет перейти в христианство, тот был менее категоричен. Я никогда не говорил, что хочу сменить веру, сказал только, что мясо шикарное, пение такое красивое, и рождественский вертеп с фигурками и яслями тоже. По-моему, послание любви Христа это здорово. Мне было интересно его понять. Мне нравится, как он говорит «возлюбите друг друга». Шарли нашел на скамейке в храме оставленный кем-то требник и теперь увлеченно читал послания апостолов и Евангелие, попутно засыпая Розетту вопросами, на которые она не знала ответа. «Как Иисус ходил по водам? Это какой-то фокус? А его бесчисленное исцеление — это действительно чудеса?» Достаточно ли сильно верить, чтобы они произошли? Может ли любовь вылечить? Это была великолепная, ошеломляющая религия по сравнению с его собственной, строгой и даже суровой, где нужно без конца падать ниц, в сущности не получая взамен ничего особенного. И эта внешняя религиозность в сочетании с недостатком сострадания к своим же братьям по вере и с вечной готовностью зарезать ближнего как можно искуснее, все это сильно его разочаровывало. Франк вновь открыл Коран, подаренный Хасаном, и перечел несколько сур. Но у него не было ни времени, ни желания вести с бокалищиком бесконечные споры. На следующей неделе обсуждение было коротким. «Ничего не меняем, я продолжаю платить». Но их духовная близость пропала. С этого дня отношения между Франком и Хасаном были омрачены подозрениями, была и дружба оказалась под угрозой. Остались только продавец и покупатель, а между ними Шарли, которому не понравилось, что в вербное воскресенье его лишили мессы. Он рассердился и, естественно, нашел поддержку у Розетты. «Католиком становится не от того, что ходят к Месси. К тому же у него есть право на собственное мнение», — заявила она. «Послушай меня, Шарли», — сказал Франк. «Когда ты будешь самостоятельным, можешь делать что угодно. Но пока ты живешь в этом доме, все останется как есть. Ты волен размышлять о чем угодно, но молча». «Не нужно делиться этим с людьми, которые подумают, что ты их предаешь. А я тебя к этому подталкиваю». И снова Шарли сказал себе, что Розетта его понимает, а Франк нет. Ему так нравились эти таинственные песнопения, которые уносят куда-то, вызывают дрожь и заставляют душу взмыть к самому куполу. Эти огоньки свечей, дрожащие у ног хрупкой черной Мадонны, и слова любви. «Ну да ничего, скоро он избавится от опеки Франка и будет жить так, как ему захочется». Все считали Шарли своим равным подростком с задержкой развития. В его возрасте, естественно, стремится познать мир и испытывать трудности, ища свой собственный путь в этом вселенском кавардаке. Окружающие надеялись, что его строптивость с возрастом пройдет, но никто не понимал, что же творится в его душе. Даже он сам На самом деле он так и не смирился со смертью отца, которого убили на его глазах солдаты фронта национального освобождения В Алжире нелегко быть сыном Харки Живя с Франком, он чувствовал себя защищенным, но ненависть никуда не ушла Она была все такой же острой и распространялась по капиллярам души не только на самих палачей, но и на их религию Выбор будущего уже был им сделан раз и навсегда, он просто еще не сформулировал его. Виктор Маркиш относился к категории хладнокровных натур и был типичным продуктом партийной школы, иначе он не мог бы работать в КГБ после того, как его отец предал свою родину. Виктор был ошибкой молодости. Его мать после очередной комсомольской вечеринки, потеряв голову от прекрасных глаз одного резвого товарища, забеременела от него и решила сохранить ребенка. Виктор мог на пальцах перечесть, сколько раз он видел отца. Их последняя встреча состоялась в 1951 году, когда мальчику исполнилось 13 лет. До этого он долго не видел отца и теперь восхитился этим человеком, невероятно красивым в своем мундире защитного цвета, со множеством орденов и знаков отличия, которые внушали почтение окружающим. Когда Саша встретился со своим почти случайным сыном, которого практически не знал, его поразило их внешнее сходство. Он подумал, «Этого парня я не смогу не признать» и почувствовал, что уже испытывает привязанность к подростку, который словно был его отражением. Потрепав сына по щеке, он спросил, чем тот планирует заняться в будущем, и оторопел, услышав в ответ «тем же, что и ты». Виктор выделялся среди пионеров, а потом и комсомольцев своей приверженностью принципам ленинизма. Он без колебаний доносил на товарищей, если те хотя бы на волосок отходили от линии партии, и на колхозников, по его мнению, отлынивающих от работы, которых он встречал в летних трудовых лагерях. За это его четыре года подряд назначали знаменосцем комсомольской дружины. Благодаря своей общественной активности Виктор поступил в Московский военный институт иностранных языков, где его завербовал КГБ после чего он стал быстро продвигаться по служебной лестнице. Он работал, не покладая рук, пока не попался на глаза Юрию Андропову. Тот искал талантливых единомышленников, разбирающихся в экономике, которые не скомпрометировали себя работой в органах при Сталине и Хрущеве, что было далеко не просто. Поэтому, когда в 1967 году Андропов стал главой КГБ, Виктора взяли в только что созданное подразделение по борьбе с экономической преступностью и доверили ему строительный сектор, в котором из-за деятельности подпольных структур поток государственных средств растекался по личным карманам, где происходило масштабное разворовывание цемента, древесины и прочих строительных материалов где на всех уровнях расцветало взяточничество. Виктор почти сразу показал себя эффективным и неподкупным сотрудником. Он раскрыл несколько хорошо организованных преступных схем, после чего прослыл человеком влиятельным и очень опасным. А потом Виктор нашел своего дядю Игоря и спас его от верной смерти. Его близкие, друзья и даже сам Игорь были убеждены, что он поступил так из-за родственной привязанности, откликнувшись на зов сердца, который требует от нас спасать попавших в беду членов семьи. Он и сам долго был в этом убежден. Но с годами Виктор ощущал, как в нем рождается странное чувство неловкости, едва заметный дискомфорт, которому трудно подобрать название, как будто он стал чужим самому себе. Он приписывал это напряженности работы, важности дел, которые выполнял на своем посту и за которые его высоко ценило начальство, что сулило еще более престижные должности. В четверг, 19 апреля 1973 года, Виктор снял в своем кабинете форму и переоделся в гражданский костюм. Это не удивило ни секретаря, ни коллег. Они знали, что иногда по вечерам он встречается с женой или друзьями где-нибудь в центре и не успевает заехать домой на восстание, чтобы переодеться. Виктор уехал с Лубянки ближе к вечеру. На улице было пасмурно, снег заливал улицы коричневой слякотью. Он шел быстрым шагом, обходя грязные лужи, и через пятнадцать минут переступил порог хоральной синагоги в переулке близки тай города. Впервые в жизни. Почему именно в этот день? Задай ему кто-нибудь этот вопрос, он не смог бы ответить. Просто так вдруг захотелось посмотреть. В этот четверг на вечерней службе присутствовало десятка два верующих, одни старики. Они сидели в белых талисах по трое на скамейках перед алтарем, бормоча молитвы по памяти. Единственный зажженный семисвешник с трудом рассеивал слабый свет. Своды потолка и хоры оставались в полумраке. Виктор тихо вошел, сел в последнем ряду и погрузился в таинственные звуки молитв, стараясь различить слова. Он не сразу осознал, что здесь молятся на иврите. Старик лет восьмидесяти медленно подошел к нему, приглашая присоединиться к ним. Но Виктор отказался. Ему предложили талис и молитвенник, но он отклонил и это предложение. Старик сказал... Я никогда не видел вас здесь раньше. Я в Москве проездом. Добро пожаловать. Если сможете, приходите в воскресенье. Мы будем праздновать начало Песаха. По окончании службы старики обнялись, похлопав друг друга по плечу и обменявшись рукопожатиями. Виктор вздохнул. Служба не впечатлила его. Бог не выполнял свои обещания или же был слишком рассеянным. Виктор не почувствовал ни возбуждения, ни радости. Никакого чуда не произошло. Это было пустословие, вздор экзальтированных старцев, последних представителей исчезнувшего мира, готовивших себе запасной выход. Но наверху ничего нет. Только облака. И, однако, в воскресенье после обеда, вместо того, чтобы, как всегда, пойти гулять с Дорой и детьми, И Виктор вдруг спохватился и объявил, что ему надо ехать на работу, докончить одно срочное дело. Он приехал в синагогу к концу дня, и каково же было его удивление, когда он увидел, что вся улица запружена людьми, которые стояли перед входом небольшими группками, беседуя. Он с трудом протиснулся внутрь, не обращая внимания на испытывающие взгляды мужчин, изучающих незнакомца. Люстры ярко освещали огромный неф. Кантор что-то мелодично пел на иврите, некоторые верующие следили за текстом по книге, большинство слушало, закрыв глаза или отрешенно созерцая золоченую лепнину, настенные узоры и скинию со свитками торы, покрытую красной бархатной драпировкой. Когда Кантор умолк, главный равин Земистый и белобородый старик с трудом поднялся на кафедру и начал проповедь. «Мы празднуем первый день Песоха. В этот священный день мы должны вспомнить, что наши предки были пленниками фараона, а Моисей вывел их из Египта для долгого путешествия, которое длилось 40 лет». Моисей попросил фараона освободить евреев, но тот отказался с высокомерием и презрением. Тогда Господь поразил египтян девятью казнями, чтобы заставить их освободить народ-пленник, ибо фараон ничего не хотел слышать, убежденный в том, что могущество его империи и сила армии защитят его от этого бога, которого он презирал. Он презрел божественные предупреждения, более того, упорствовал и ожесточался. И вот, дабы наказать его за самонадеянность, высокомерие и неповиновение, Господь послал ангела смерти, дабы Он совершил десятую казнь, самую ужасную, убил всех египетских новорожденных младенцев, мужчин и животных. А перед этим он. Велел евреям принести ему в жертву ягненка и помазать его кровью косяки своих дверей, чтобы ангел знал, кого щадить. Благодаря этому знаку, выделившему евреев, ангел миновал их дома, не причинив ни малейшего вреда. Песах это слово означает Переход, знак нашего подчинения Богу, конец нашего рабства и этой тоталитарной власти, начало нашей свободы. Каждый еврей вышел из Египта, и каждый еврей выйдет из Египта. В исходе Бог сказал евреям «Из поколения в поколение вы будете отмечать этот день как праздник во славу Господа». «Вот смысл праздника, который связывает нас с Богом! В следующем году в Иерусалиме!» Виктор, наконец, определил суть своего смятения, подобрал название своей тревоги, и это его не обрадовало. Открытие оказалось ошеломляющим, как постыдная болезнь, словно он гомосексуалист, суккуб или еще того хуже. «Нет, я не еврей!» Их история не моя история Я русский, я коммунист И горжусь этим И Виктор сделал то, что делает каждый здравомыслящий человек Обнаруживший в себе социальный изъян Он отказался его признавать Это не он Это не его Он знал, что не может претендовать на принадлежность к этому народу Такое было просто немыслимо Я, должно быть, очень устал, если уступил своей прихоти и пришел сюда. Зная, что его посещение синагоги в пасхальный день не останется незамеченным, он вызвал сотрудника, курировавшего этот район, и тот подтвердил, что уже получал рапорты о происходящем. «Мы недостаточно отслеживаем ситуацию. Я приехал лично проверить это и не ожидал увидеть такую толпу», — сказал Виктор. «Я уже давно докладывал наверх», — ответил лейтенант. «Посещаемость синагог по непонятной причине выросла. Увеличилось количество заявлений на выезд в Израиль. У нас на местах работают десятки агентов, но толку от этого нет. Если мы не будем наказывать людей, ситуация выйдет из-под контроля». Начались десятки встреч на высшем уровне, бесконечные дискуссии о том, что же делать». Тень Сталина пугала всех. Никто не хотел возвращаться к лагерям прошлых лет, но протест отдельных групп населения разросся до таких размеров, что нельзя было не принимать ответные меры, чтобы осадить не только евреев, но и других возбудителей спокойствия. Чересчур ревностных православных, националистов, требующих независимости, правозащитников. К середине 60-х годов в высших эшелонах власти и КГБ сформировался такой подход. Протестующие когорта диссидентов с их девиантным поведением – психически больные люди. А раз они больны, нет надобности их судить, чтобы посадить в тюрьму, тем более что иностранные газеты любили ухватиться за такие отдельные случаи, привлекая к ним неоправданно большое внимание». Вполне достаточно объявлять такого диссидента психически больным, и можно запереть его в одной из больниц КГБ, где с ним будут обращаться так, как он того заслуживает Поскольку не существует никаких стандартов диагностики, врачи могут ставить такие диагнозы, как вялотекущая или параноидальная шизофрения При любом асоциальном поведении, требуя в интересах больного, его изоляции и адекватного лечения. Теперь любого диссидента можно было сразу поместить в психбольницу, где он проведет за решеткой долгие годы. Условия содержания там были ужасающими: отсутствие гигиены, грязь, сексуальное насилие, скучность, систематические унижения, наказания, применение нейролептиков и электрошока, побои, лишение воды и пищи. Невозможно точно установить число и личность жертв, но по некоторым оценкам за этот период принудительному лечению были незаконно подвергнуты. Около двух миллионов человек. Каждый год в октябре Франк ездил в Женеву вместе с Мимуном. У обоих были дипломатические паспорта, что избавляло их от неудобств полицейских проверок. Они приезжали к Жан-Батисту Пюэшу в его особняк с видом на озеро. Проводили там восхитительную неделю, наслаждаясь изысканной кухней и тонкими винами. Последнее не относилось к Мимону, тот не брал в рот ни капли алкоголя. И обговаривали условия очередной сделки. К этому времени они объявляли объем произведенного алжирского вина, от которого Пюэш должен был их избавить. Любой ценой. И тут начинались сложные переговоры, непонятные тем, кто не имел к ним отношения, так как речь шла о миллионах гектолитров, которые Пьюш собирался приобрести, и он никогда не забывал напомнить, на какой невероятный риск он идет, помогая своим друзьям. Что произойдет, если его клиенты из восточноевропейских стран передумают и под предлогом борьбы с депрессией населения, возможным последствием алкоголизма, откажутся покупать вино в прежних количествах? Зато у Мимуна Хамади была другая навязчивая идея. Размер выручки должен покрыть хотя бы примерно то, что государство заплатило кооператорам за это колониальное пойло, а также комиссионные, которые добавляются к цене или вычитаются из нее, смотря по обстоятельствам. Это зависело от методики расчета и от того, покупал ли Пюэш также и зерновые, цитрусовые и финики. Но данные вопросы обсуждались уже в апартаментах, отведенных Мимуну. Пюеш постоянно звонил кому-то, телефон перегревался от потока цифр фиктивных сделок, которые могли поставить в тупик непосвященных. Цифры никогда не произносились вслух. Все трое с подозрением смотрели на страницы с результатами и процентами. Отвечали молча, только кивнув или отрицательно покачав головой, и повторяли операцию до тех пор, пока не приходили к результату, удовлетворяющему всех. Вслед за чем начиналась долгая дискуссия о доле ангелов Обычно это было 10%, в урожайные годы 11-12, которые испарялись из бочек под воздействием Святого Духа или, возможно, жары И в итоге оказывалось, что несколько сот тысяч гектолитров, на самом деле испарившихся не для всех, тайно перераспределялись между сторонами При наличии некоторой логики можно было бы избавить друг друга от этих виноторговых переговоров и сразу перейти к главному, но когда они действовали таким образом, у каждого создавалось впечатление, что он выполняет порученную ему работу. И они приходили к согласию. Всегда. Пьеш и Мимун удовлетворенно обменивались рукопожатием и с понимающей улыбкой похлопывали друг друга по плечу. Затем обменивались несколькими телексами с официальными цифрами контрактов и, как только их получение подтверждалось, переходили к главному. Они отправлялись в банк Джулиуса Сихолла, элегантное здание в османском стиле, и поднимались по парадной лестнице на второй этаж в принадлежавший вице-президенту угловой кабинет с видом на озеро и фонтаном, чтобы сделать переводы на номерные счета». Мимун доставал из портфеля лист бумаги, который содержал 30 зашифрованных строк Пиош подтверждал, все в порядке Банкир давал указание помощнику произвести перевод средств высокопоставленным чиновникам в правительстве Которые обеспечивали гарантии по сделке Затем он передавал Мимуну увесистый чемоданчик среднего размера В котором лежали деньги, половина во франках, половина в долларах Которые Мимун впоследствии распределял по принципу, известному лишь ему одному, никогда не посвящая в это франка. Но все оставались довольны. Поначалу Мимун убедительно доказывал необходимость экономии на черный день. Это всего лишь мера предосторожности на случай политических потрясений, если однажды придется снова уйти в подполье и покупать оружие, снаряжать солдат, финансировать новую войну, необходимо иметь военную казну. Но предосторожность оказалась лишней. Режим стоял крепко, не давая спуску недовольным и уничтожая своих противников. Так что, в конце концов, Мимун прекратил эти разговоры, ставшие излишними и даже неуместными. Прежде чем окончательно расплатиться с Хасаном за лавку и квартиру при ней, Франк в последний раз спросил у Шарли, «Ты действительно хочешь быть бокалейщиком? Ты мог бы выбрать другую профессию? Лучше шел бы учиться. Ты же молодой, пользуйся этим». Но Шарли стоял на своем. Он спешил взять дело в свои руки, потому что за последние несколько месяцев их отношения с Хасаном сильно испортились. «Он больше со мной не разговаривает. Когда ты был маленьким, ты мечтал стать рокером, уехать в Америку. Если хочешь, я оплачу тебе это путешествие. Поедешь, посмотришь, как там живут, выучишь английский. Открой же глаза, наконец!» «Ты очень добрый, Франк, но я хочу быть бокалейщиком». Из практических соображений и с учетом налоговых последствий Хасан хотел продать лавку в 1977 в начале финансового года, что позволяло за оставшиеся месяцы оформить сделку. Розетта, казалось, со страхом ждала этого события и ухода Шарли из дома. Франк пытался ее урезонить. Он же будет недалеко. Ты всегда сможешь прийти к нему за покупками. Сможешь видеться с ним хоть каждый день. Но ее это не убеждало. И тогда Франк решился. Как-то вечером, когда они оба сидели за чтением в гостиной, он подошел и взял ее за руку. Если хочешь, давай поженимся. И я буду счастлив, если мы станем настоящей семьей. «Родим детей, будем их воспитывать. Мы давно знаем друг друга, доверяем друг другу. У нас может быть прекрасная жизнь. Я не собираюсь превращать тебя в домохозяйку. Знаю, ты это ненавидишь. Мы наймем прислугу. Ты сможешь по-прежнему работать архитектором. Останешься независимой. У нас будет равноправие. Я никогда не приму решение без твоего согласия». «Ну, а если не хочешь выходить за меня? Жаль, конечно. Но мы все равно можем стать настоящей семьей. В общем, сделаем, как ты решишь». Розетта не ответила, только пристально посмотрела на Франка, словно пытаясь прочитать его скрытые мысли. «Дай мне немного подумать», — сказала она. «Я уезжаю в отпуск на две недели в Рим». «Мне тоже хочется иметь семью. Я раньше думала, что молодость продлится еще долго. И пока ты не вступил в брак, вроде и не стал взрослым». «Но, возможно, это время пришло. Я дам тебе ответ, когда вернусь». На следующий день Розетта спросила Франка, не будет ли он против, если она возьмет с собой в Италию Шарли. «Мне надо с ним поговорить, прежде чем я приму решение. Он член нашей семьи». Не хочу, чтобы он чувствовал себя посторонним. Не возражаю. Может, в этом году он согласится. Во время ужина Розетта спросила Шарли, «Ты хотел бы поехать со мной в Рим?» Она подготовила несколько аргументов, чтобы убедить его. Ему будут полезны небольшие каникулы перед тем, как он займет место Хасана. Он мог бы раз представился такой случай изучить работу римских лавок, которые торгуют всем что угодно. Пиццей, сыром и колбасными изделиями. Может, у него возникнут идеи для своего магазина, а заодно он посмотрит вместе с ней самый красивый в мире город, полный бесчисленных чудес. Но ей даже не удалось привести свои доводы. «Конечно, хочу!» Виктор был образцовым сотрудником, начальство ценило его за компетентность и честность. Яркий пример для коллег, верный сын революции». В апреле 1976 года Юрий Андропов присвоил ему звание полковника и назначил заместителем начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями, вопреки мнению начальника отдела кадров, который считал 38-летнего Виктора слишком молодым для такого ответственного поста. Относительно отказников среди начальства не было единого мнения. Виктор придерживался генерального курса на зачистку. «Мы должны избавиться от тех, кто портит нам жизнь. Какой смысл удерживать их силы в нашей стране? Они хотят уехать? С катертью дорога. Пусть испытают на себе прелести капитализма. Лучше использовать нашу энергию в борьбе с внутренними врагами. Займемся теми, кто пытается разрушить родину коммунизма изнутри». Виктор настаивал на принятии закона о воссоединении семей, который позволял выдавать визы всей семье, а также на ратификации Хельсинских соглашений 1975 года о гуманитарных правах, в частности, право на свободную эмиграцию. В течение нескольких лет власти выдали 150 тысяч виз эмигрирующим в Израиль. Виктор умело маскировался. Днем он был идеалом партийного руководителя, а дома становился самим собой. Он забирал себе разные учебники и пособия, конфискованные органами при обысках. Комментарии к Библии, молитвенники, самоучители иврита и, укрывшись в стенах квартиры, проникался этими текстами, понемногу усваивал основные элементы религии и предков и чувствовал воодушевление». Дора это не одобряла, считая, что муж ставит под угрозу благополучие их семьи. Однако Виктор соблюдал осторожность. В конце концов, это была его работа. Вторая натура. Им пришлось столкнуться с несколькими затруднительными ситуациями. Однажды их дочери Вера и Ирочка стали задавать глупые вопросы. Что это за странные буквы? На каком языке написаны эти книги? Виктор вывернулся. «Это документы с работы». Друзья удивлялись, что он отказывается от жареной свинины и ест на ужин только картошку, уверяя, что не голоден. А коллеги дивились его профессиональной добросовестности. Слишком уж ревно снаходил он на службы в хоральную синагогу, и с недоверием принимали его объяснения. «Я хочу вычислить агитаторов. Мы должны выйти с Лубянки на поле боя и вступить в общение с противником». Можно, конечно, лгать окружающим всю жизнь, скрывать свой характер, темперамент, свои убеждения, но играть эту отвратительную комедию тем более тяжко, что таить приходится то, что затрагивает самую суть личности». Бремя становится непосильным, и его невозможно вынести. Виктор видел, как растет количество виз, выдаваемых семьям. Некоторые из тех, кого он знал по синагоге, уезжали в Израиль в рекордно короткие сроки. И однажды, бессонной ночью, он сказал себе «А почему не мы?» Он заговорил об этом с Дорой, но жена пришла в ужас от его идеи. Она умоляла его продолжать играть свою роль. И Виктор согласился, из любви к Доре, понимая, что она права. Это была запретная зона, поле битвы, в которую невозможно было вступить, не подвергая опасности семью. И тогда Виктор велел себе замолчать, поставив крест на растущем в нем желании крикнуть всем, кто он есть на самом деле, провозгласить эту самую главную истину «Я еврей!». «Нравится вам это или нет, и я хочу уехать отсюда, чтобы жить на своей исторической родине». Он по-прежнему старался соблюдать конспирацию, посещая службы, но в этой стране было слишком много стукачей. Тысячи, миллионы, которые постоянно шпионили, писали тонны доносов, и даже он сам не знал их. Три года назад на одном заседании в Верхах начальник управления заявил, что в идеале на каждого советского гражданина с 12 лет нужно заводить дело и регулярно пополнять его документальными материалами. Таким образом, все окажутся связанными между собой невидимой паутиной, в которой станет видно, кто есть кто». Виктор потребовал выдать ему дела еврейских и религиозных активистов и был поражен, когда служащий архива ответил, что у него нет доступа к этим документам. Ему бы насторожиться, уйти на время в тень, но он совершил ошибку, переоценив свои возможности. Он считал себя всемогущим, неуязвимым. Спустившись на четвертый этаж в пятый отдел, занимавшийся наблюдением за религиозными организациями, он в довольно резкой форме потребовал у работника отдела выдать ему досье. Но этот ничтожный человечишка вместо того, чтобы взять под козырек, спокойно ответил. — У вас нет доступа. Виктор пригрозил ему наказанием, но тот был невозмутим. Он позвонил куда-то, сообщил о запросе и, положив трубку, сказал «Вас вызывает начальник». Когда Виктор поднялся на восьмой этаж и вошел в кабинет Анатолия Лазарева, он сразу почувствовал, что-то не так. Анатолий, всегда такой приветливый, на этот раз не встал, чтобы пожать ему руку, а продолжал сидеть, листая документы. Садись, Виктор, и объясни мне, для чего тебе нужны эти дела. Мне нужно получить полное представление о ситуации, чтобы определить нашу политику. Твой отдел этим не занимается. И по нашим данным, за последние три месяца ты был в синагоге шесть раз. Мне нужно понять, что толкает евреев уезжать из нашей страны. «Ну и как? Понял?» Анатолий не спеша взял документ, излежавший перед ним стопки. «Ведь ты приходишь в синагогу, садишься в последнем ряду, после службы ни с кем не беседуешь и уезжаешь домой. Может, ты чувствуешь симпатию, какую-то общность с этими людьми? Все-таки у тебя еврейское происхождение». «Ты меня знаешь. Я просто выполняю свою работу, стараюсь добыть как можно больше информации». «Тогда что это такое?» Анатолий достал пачку черно-белых снимков и разложил их перед Виктором. Это были фотографии книг, которые тот уносил домой. «Значит, ты читаешь каждый день страницу за страницей для повышения личной культуры?» Или чтобы усовершенствовать свое религиозное образование? Я уж не говорю о твоем ходатайстве за дядю Игоря Маркиша, израильского шпиона. Ты договорился об обмене со швейцарцами и американцами, а он отказался уезжать и был осужден. Но ты присматривал за ним и потом добился, чтобы его сослали в мурманскую колонию номер 5 далеко не самую худшую. «Если ты скажешь мне правду, Виктор, то избавишь нас всех от многочисленных неприятностей». Виктор молчал, даже не пытаясь придумать правдоподобное объяснение. Это был конец. Он-то думал, что сможет ускользнуть от железных тисков этой машины, ведь он так хорошо ее знал. Но ни одна, даже самая умная, самая хитрая мышь не может годами уворачиваться от кошачьих лап. Рано или поздно кошка загонит ее в угол. Бесполезно все отрицать, уверять в своей невиновности. И теперь, когда его поймали, он почувствовал, что освободился от тяжкого груза. Его бросило в жар, но не от страха, а от облегчения. Виктор вздохнул. Он только что прошел сквозь зеркало, оказался по другую его сторону. Теперь он мог не прятаться за отвратительной ширмой своего мундира, стать, наконец, самим собой. «Ты прав, Анатолий. Я еврей, но это не делает меня преступником. Я обрел веру и не стыжусь в этом признаться. Да, я еврей и хочу уехать из этой страны». «Буду просить визу для себя и своей семьи». «Ты с ума сошел?» Формально Виктор был прав. Он не нарушал закон. Принадлежать к еврейскому народу в СССР считалось не преступлением, а просто чем-то постыдным. Но он оказался ренегатом, который добровольно вставал в ряды униженных». Его арестовали, однако серьезное обвинение против него не выдвигалось, ведь он не совершал предательства и был фактически невиновен, что совсем не мешало наказать его и отправить гнить в психбольницу. Когда о его вероломстве доложили главному начальнику, тот пробормотал сквозь зубы «Сволочь!» и приказал «Вышвырните его вон, как собаку. Пусть послужит примером тем, кто захочет пойти по этому пути». Виктора уволили из КГБ, отобрали все удостоверения, значок и форму. Он сдал оружие и покинул лубянку в цивильном костюме, с сумкой, в которую сложил личные вещи. На улице его уже не ждал личный водитель. Несмотря на дождь, он бодрым шагом дошел до площади восстания и увидел в вестибюле своего дома троих охранников. Никто из них с ним не поздоровался, и Виктор спросил себя — который из них проник в его квартиру и сфотографировал книги. Дора была потрясена новостью. «Что с нами теперь будет?» Но Виктор старался сохранять спокойствие. «Не волнуйся, теперь ситуация изменилась. Все уже не так, как раньше. Они больше ничего не смогут с нами сделать. Я подам заявление на выезд. Через несколько недель, максимум через несколько месяцев, мы уедем в Израиль». «Ты не представляешь, какое облегчение я чувствую. Я больше не мог лгать, не мог прятаться. Теперь, по крайней мере, все ясно». На следующее утро раздался звонок в дверь. Это был Олег Атанасов, комендант высотки на восстание, давний друг Виктора, который часто приходил с женой к ним на ужин. Они вместе праздновали дни рождения. «Мне очень жаль, Виктор». «Но завтра утром ты должен освободить квартиру. Собирай вещи и переселяйся в другое место». «Куда же мне идти, по-твоему? Я не могу найти жилье и переехать так быстро. Мне нужно время, два или три месяца». «Я получил приказ. Ты должен выехать немедленно. Могу дать тебе 48 часов на сборы. Все же мы не чужие». «Но в воскресенье вас здесь быть не должно. Я и так сильно рискую». Эти двое суток были очень тяжелыми, особенно для Доры, которая совершенно потеряла голову. «Где я буду покупать продукты, если у меня больше нет доступа к спецраспределителю в нашем доме?» Теперь ей придется выстаивать очереди в обычных магазинах, объяснять дочерям, что отныне их ждет совсем другая жизнь. Им придется сменить школу и забыть прежних друзей. Телефон был отключен, вахтер в здании с ними не разговаривал. Как в таких условиях найти грузовик, грузчиков, как снять жилье? Виктор столкнулся с неодолимыми препятствиями. Соседи, которых он знал много лет, еще вчера шутившие с ним, сегодня захлапывали дверь у него перед носом. Никто из них не позволил ему позвонить по телефону. Он звал через дверь «Дима, это я, Витя! Мы же друзья! Прошу, не бросай меня!» Но Дима не отвечал, как и Лев, Борис, Алексей и все остальные. Виктор стучался во многие двери на разных этажах. Все напрасно. Он оказался изгоем в огромном городе, где жил всю свою жизнь. Тот вечер он понял, что друзей у него нет. Как переезжать без посторонней помощи? Это невозможно. Мебель, одежда, вещи. Куда их девать? У киевского вокзала он нашел еще открытое кафе, откуда смог позвонить близким друзьям, но ему было трудно объяснить причину такой срочности. Когда Виктор откровенно рассказывал, в какой ситуации оказался, люди сразу бросали трубку, а если он перезванивал, линия оказывалась занятой. Он не знал, что еще предпринять, когда один посетитель кафе, 30-летний атлет с курчавой шевелюрой, обратился к нему. «Извини, что вмешиваюсь, но я тут беседовал с другом и нечаянно услышал твои телефонные разговоры». «Мы с ним можем достать грузовик со стройки и найти ребят, которые помогут тебе с переездом. А на заводе есть ангар, где можно хранить мебель, пока не найдешь для нее место. Эдик Вишвили, так его звали, объявил условия. «Они могут помочь, но не бесплатно. Им нужно увидеть квартиру, из которой люди будут выезжать, чтобы определиться с ценой». Виктор подумал, что у него все равно нет выбора, да и собеседник производил приятное впечатление. Бывают такие минуты, когда надо бросаться в реку, даже не умея плавать. Они отправились пешком, все втроем, на восстание. Подойдя к высотке, Тарашвили тронул его за плечо. «Чем же ты занимаешься, если живешь в этом дворце?» «Я был офицером КГБ». «У меня на работе возникли проблемы, и я должен съехать. Это для тебя что-то меняет?» «Просто грузовик принадлежит заводу. Я оказываю тебе услугу и не хочу нажить неприятности». Лифт поднял их на двадцать первый этаж. Виктор объяснил Доре, что нашел грузчиков. Тарашвили и его напарник обошли квартиру, тихо переговариваясь. Казалось, они не могут прийти к согласию. Потом Тарашвили подошел к Виктору и Доре в ожидании, сидевшем на диване. «Работы здесь много. Мы можем перевести все, но у нас нет упаковочного материала для мебели. Когда будем грузить, есть риск ее поцарапать. Посуду можно сложить в картонные коробки, но что-то может разбиться по дороге. Я возьму за переезд 300 рублей». «Если ты согласен, завтра утром приеду с ребятами, и к вечеру мы закончим». На этот раз взбунтовалась Дора. У нее не было никакого доверия к этим подозрительным грузинам, которые собирались перебить ее посуду. Она хотела, чтобы Виктор позвонил нормальным грузчикам. «У нас нет времени, Дора. К ним надо записываться за полгода, а потом ждать три месяца, пока они составят смету». «Мы должны убраться послезавтра, а до того найти новую квартиру. Ребята хотят немного заработать, и это не так уж дорого. Придется рискнуть, даже если что-то разобьется по дороге». Утром в шесть часов приехал Тарашвили, а с ним пятеро крепких парней его соотечественников. Они работали молча, каждый в своей комнате, но помогали друг другу втаскивать мебель в лифт. В полдень Тарашвили сообщил Виктору, что грузовик заполнен доверху, и что двое ребят поедут на завод и разгрузят его. «Я недооценил объем работы. Придется взять с тебя побольше». Виктор и Дора продолжали паковать посуду и одежду, и вскоре весь коридор до самого выхода был загроможден коробками. Дора также собрала четыре чемодана с вещами, которые они хотели держать при себе. В конце дня в квартире оставался еще десяток коробок с книгами и пластинками, для которых не нашлось места в грузовике. И Олег Атанасов, комендант высотки, разрешил сложить их на какое-то время в подвале дома. Он же дал Виктору адрес рабочего общежития в Хамовниках. Виктор с женой съездили туда. Это был невзрачный и довольно обшарпанный дом». Неожиданно для Виктора Дора продемонстрировала готовность к самопожертвованию, заявив «Дом, конечно, не ахти, но вместе нам здесь будет хорошо, пока не найдем что-нибудь получше». Они выбрали большую комнату для семьи. Виктор вернул Олегу ключи от прежней квартиры, снял со сберкнижки 300 рублей и отдал их Тарашвилле, который должен был расплатиться с тремя из своих товарищей. Тарашвили велел им ехать на завод и укатил на грузовике, а Виктор, Дора и их дочери отправились на такси с четырьмя чемоданами. Только через час они добрались до авиазавода на Советской улице в Балашихе, уродливой промзоне в восточном пригороде Москвы, и стали ждать у ворот. Ждали долго. Больше они не видели ни Эдика Тарашвили, ни его грузовика с их имуществом. Никто не знал Эдуарда и никогда не слышал о нем. Ни заводской сторож, заверивший их, что ангары не используются для хранения мебели, ни рабочие, которые постоянно входили и выходили из ворот. И в соседнем кафе тоже. Наступила ночь. Виктору и Доре пришлось признать очевидное. Их имущество переехало куда-то без них. И они даже не могли пожаловаться в милицию. «Да и на кого жаловаться?» Но самих себя от прошлой жизни осталось только четыре чемодана. Что ж, делать нечего. Одежду и мебель придется покупать в Израиле. Пока Виктор работал, он не сталкивался с визовым отделом. Этот сектор был вне его служебной компетенции. И теперь он очень пожалел об этом. Доехав на двух троллейбусах с пересадкой до МИДа на Покровке, он увидел на тротуаре очередь человек в двадцать и, обойдя ее, направился к самому входу. Ему преградил путь милиционер и спросил, что ему нужно. «Хочу подать заявление на выезд в Израиль». Милиционер ткнул пальцем в молчаливую очередь и повернулся к нему спиной. Виктор встал в конце. Стоявший перед Игорем человек взглянул на него и заметил Сразу видно, что ты новичок Здесь учатся терпению Они все делают для того, чтобы у нас опустились руки Приходится стоять в очереди целыми днями Иногда она двигается быстрее Но с сегодняшнего утра прошло только три человека Визами в Израиль занимается один единственный чиновник Вдобавок он очень придирчивый «Все время требуют дополнительные документы или требуют принести какой-нибудь новый, потому что прежний устарел. И каждый раз процедура начинается заново. Хорошо, хоть сегодня не под дождем стоим». В этот первый день Виктор продвинулся всего на 10 метров. В 17 часов милиционер захлопнул дверь министерства, нисколько не заботясь о тех, кто ждал на улице. Все молча разбрелись в разные стороны. На следующее утро Виктор приехал в восемь утра, за час до открытия, но на улице уже ждало человек 10, И он попал на прием только в три часа. Служащий выдал ему формуляр и список из одиннадцати документов, которые нужно было предоставить на каждого члена семьи. Виктор начал изнурительное хождение по инстанциям. Самым трудным оказалось получить вызов из Израиля, без него визы не выдавали. Не зная, как его раздобыть, Виктор поехал в синагогу и объяснил раввину свою ситуацию. Но собеседник держался очень настороженно. «Вы можете мне доверять», — сказал Виктор. «Меня выгнали из министерства, когда узнали, что я посещал службы. Кругом полно стукачей. Будьте осторожны, я их не знаю. Как получить вызов? У меня в Израиле нет ни одного знакомого. Если я его не получу...» «У меня не прибыл документы». «Не понимаю, о чем вы говорите? Я этим не занимаюсь». Виктор задал вопрос прихожанам, которые как раз собирались на вечернюю службу, но те только недоуменно качали головами и отходили в сторону. Напрасно Виктор убеждал их, что им нечего бояться. Он наталкивался на непреодолимую стену страха, которую внушала им раньше его форма. Напрасно он говорил «Клянусь вам, я больше не работаю в КГБ, хочу эмигрировать с семьей в Израиль, умоляю вас, помогите!» Верующие делали вид, что не слышат его. Некоторые улыбались, но тут же отворачивались, и никто не отвечал. Когда он садился на скамью, чтобы молиться вместе со всеми, его соседи пересаживались подальше. Виктор понял, что стал изгоем в своей общине и что ему придется действовать без ее поддержки. Спустя несколько дней Дора пришла с работы вся в слезах. Ректор консерватории, где она преподавала, объявил ей об увольнении за антиобщественную деятельность. Виктор как мог утешал жену. Нам нужно преодолеть это испытание Они стараются загнать нас в угол Используют тактику выжженной земли Но им не удастся нас запугать Виктор, у которого теперь было много свободного времени Начал тяготиться вынужденным бездельем Он понемногу собирал требуемые для визы документы Но большую часть времени проводил в поисках продуктов Консервов, сыра, кур, картошки, бегая по городу Ему по-прежнему не хватало письма с вызовом, но как получить его, если после шестидневной войны дипломатические отношения между СССР и Израилем прерваны, и у него не было ни одного знакомого там? Он снова приехал в визовый отдел, надеясь найти решение на месте. Очередь перед министерством бурлила. Его товарищи, по несчастью, говорили только о соглашении, подписанном с американцами, по которому странам, разрешившим свободную эмиграцию, предоставлялись кредиты и торговые преференции. Виктор познакомился со своим соседом по очереди, евреем из Минска, который пришел с дополнительным заявлением и свидетельством о рождении дочери, родившейся три недели назад, и тот объяснил ему. Благодаря этому соглашению виза будет получать проще. Ты отправляешь письмо в израильское консульство, например, через финское или австрийское посольство. На конверте так и пишешь «консульство», приложив копии паспортов и свидетельства о рождении, и довольно быстро тебе приходит письмо-приглашение. «Потом, как только ты получишь загранпаспорт с выездной визой, ты волен делать все, что хочешь. Лично я поеду не в Израиль, а в Англию». Виктор отправил письмо в израильское консульство в Хельсинки. Через месяц он получил четыре приглашения и отнес их в АВИР. Раз в неделю он приезжал, чтобы узнать, как продвигается его дело, и чиновник неизменно отвечал «на рассмотрение». Два месяца спустя ему выдали загранпаспорта с выездными визами для Доры и дочерей. «А вам самому отказано?» «Почему?» «Причины не сообщают. Отказано и все». Это был самый тяжелый период в его жизни. Виктор хотел, чтобы Дора с девочками уехала, уверяя, что скоро к ним присоединится. «Они не могут удерживать меня вечно». Но Дора отказалась. Что ей делать одной из двумя детьми в чужой стране? Виктор настаивал, но она была непреклонна. «Я остаюсь. Мы поедем только вместе». Виктор подал новое заявление. Через два месяца пришел ответ. «Отказано». И тут он понял, что ему никогда не выдадут загранпаспорт. «Они мне мстят, хотят, чтобы я заплатил за отступничество. Я слишком много знаю. Они боятся, что я расскажу об их преступлениях и о их спекуляциях дефицитным товаром. Но я не позволю заткнуть себе рот. Я буду бороться, и им придется дать мне свободу». Во время бесконечных стояний на тротуаре перед Авиром Виктор познакомился с другими евреями, находившимися в сходной ситуации. Советская администрация отказывалась выдать им заветный документ. Им было плевать на то, что Виктор, бывший КГБшник, они убедились в его искренности и поняли, что он не стукач. Среди них были служащие, научные работники, писатели, журналисты, военные, преподаватели вузов и все прочее. Жили они скудно и, чтобы как-то продержаться, устраивались рабочими по ремонту дорог, землекопами, садовниками, получая копейки за свой тяжелый труд. И ждали. В это время арестовали Иосифа Ледермана, переводчика с немецкого, которому отказали в визе на выезд. Милиция устроила обыск в его квартире, пытаясь найти самоздатовскую газету, которую он распространял из-под полы. «Во время ареста он сопротивлялся и, вероятно, ударил оперативника. Он предстал перед судом, ему грозило десять лет тюрьмы. У него нет никого, кто поддержал бы его. Если мы его бросим, он погибнет. И мы тоже», — доказывал товарищам Виктор. «Они попросили иностранных журналистов прийти в суд. Когда Иосифа ввели в зал... Виктор и еще десяток отказников начали размахивать самодельными плакатами, протестуя против этого незаконного ареста, требуя его освобождения и права на свободную эмиграцию в соответствии с международными соглашениями. Судьи, пораженные таким неслыханным бунтом, невероятным в этой стране, увидели в нем доказательство существования заговора, организованного кучкой отщепенцев-перерожденцев, управляемых из-за границы, и даже не стали скрывать свою неприязнь к евреям. Милиция вышвырнула демонстрантов из зала, и на следующее утро, избитые, они предстали перед тем же судом, который приговорил их к штрафам в размере 150 рублей за нарушение общественного порядка. Благодаря присутствовавшим в зале журналистам и нескольким фотографиям, которые им удалось сделать, эта демонстрация получила огромный резонанс во всем мире. О ней упоминали в телевизионных новостях во многих странах. Зарубежные газеты прислали в Москву репортеров, те связались с протестующими, которые решили продолжать борьбу и услышали следующее «Они хотят заткнуть нам рот, чтобы мы смирились, но мы не дадим им передышки, будем протестовать при каждой возможности, будем все их действия придавать огласке, которой они так боятся». 28 апреля 1979 года во время посещения президентом Валерии жескар Красной площади 10 отказников пришли туда с плакатами, чтобы привлечь внимание к своему положению. Но не успели они их развернуть, как на них набросился целый милицейский полк. Смутьянов быстро затолкали в машины, а официальная церемония продолжилась, словно ничего не случилось. При каждом визите иностранного президента или премьер-министра на каждом спортивном мероприятии появлялась горстка отказников, размахивающих своим смехотворным оружием. Они протестовали, кричали, их избивали, давали им сроки. Но они выходили на улицы и начинали снова. «Нам нечего терять, у нас все отняли. Работу, дом, будущее». Осталась только одна надежда — уехать, а ее не отнимут.